Могущественная бумага. Все-таки истинным символом дефицита были не джинсы, и не презервативы, и даже не сырокопченая колбаса. Дефицитом вечным, как строительство коммунизма в стране, отдельно взятой за грехи ее, дефицитом среди дефицитов была туалетная бумага. Ее дефицит был особенным, пульсирующим. Настоящие джинсы в советском магазине нельзя было купить никогда и ни при каких условиях. Презервативы не могли возникнуть в аптеке случайно избранной судьбой. Брауншвейгская колбаса, произведенная в спеццехе мясокомбината, могла попасть только в обкомовской распределителе никуда больше, а пипифакс материализовывался в любом месте в любое время, например, в магазине канцтоваров за полчаса до закрытия или в хозяйственном между гвоздодерами и полотнами для двуручных пил. Распродавался за четверть часа и исчезал, как мираж. Через час в совершенно другом районе города можно было увидеть счастливого человека, несшего в каждой руке по десятку увязанных в плотные грозди рулонов, а гирлянды из них же висела на его шее. Примерно такие гирлянды только из цветов теперь вешают девушки экзотической красоты на шее нефтяников, прибывших чартером из Тюмени в Таиланд и еще не вполне очнувшихся от удовольствий, тайно полученных во время перелета. Но запах чудесных цветов перекрывает все. «У меня есть гипотеза». Отсутствие при советской власти в продаже туалетной бумаги не было простым следствием планового управления экономикой и государственной собственности на все средства любого производства. Ее вечный дефицит был важной частью стратегического замысла. Неподтертая или даже подтертая вчерашней правдой задница трудящегося была как бы символом пренебрежения буржуазным комфортом, лживыми приманками общества потребления. Говоря попроще, строителям развитого социализма не до жопы, то есть именно до жопы вся эта пресловутая проблема дефицита. Анекдот конца 70-х. Проктолог больному. «Да у вас целая газета в заднице. Больной, правда? Врач нет. известия. Всем было достоверно известно, что свинец, содержащийся в типографской краске, высокая печать, вызывает рак прямой кишки впрочем всем было известно и то что радиационный фон во многих крупных городах и целых областях превышает смертельно опасный в десятки раз а мы живем и хрен на них ложили как сказал один мужик в стоячей переменной которая существовала в проезде художественного театра теперь на этом месте в камергерском какой то банк кажется а мужик разлил под круглым как бы мраморным столиком и мы дружно выпили за то что Мы живем, и ложили. Интеллигенция же все страдала и страдала без бумаги. А бумага все не появлялась и не появлялась. И, наконец, мы устали ее ждать, и устроили перестройку, дикий капитализм, залоговые аукционы, приватизацию, этнические конфликты, кровавый режим и все остальное. Туалетные бумаги три сорта продаются в ларьке, до которого сто метров от моего деревенского дома. Если же начнутся перебои, вполне сгодится и сотенная купюра при нынешнем-то курсе рубля. Да, нужная бумага есть, а жизнь того не очень. Видимо, не в бумаге дело. Не хочется думать, что у нас.